Глава тридцать Мы идем к храму, и пыльная кирпичная дорога кишит людьми. Периодически путь себе прокладывает неторопливый мопед. На несколько мгновений толпа расступается, и мне удается заглянуть вперед. Спустя доли секунды просвет снова исчезает. Люди сходятся один к одному, словно песчинки, утекающие в трещину. Я не могу припомнить. Ни одного места в Америке, где пешеходы делили бы тротуар с мопедами и мотоциклами. Я, не отставая, иду за Уайпо, следом за мной Фэн. Наконец, мы протискиваемся через густые кустарники. Лица оборачиваются, скользя по мне взглядами. "Хуансие", произносит один, даже не удосужившись перейти на шёпот. "Полукровка". "Шима?" недоверчиво переспрашивает другой. Я делаю глубокий вдох и ускоряю шаг, чтобы быть ещё ближе к бабушке. Эта близость служит мне щитом. Вот бы я так сильно не выделялась из толпы своими более светлыми глазами и волосами с зелёной прядкой. Вот бы моё воспитание было хоть немного более тайваньским. Тогда я как-нибудь доказала бы всем этим людям, что я здесь своя. Первую половину маминой жизни это место было её домом. Разве оно не может быть немножко и моим домом тоже? Я представляю, будто вокруг опускается угольно-чёрная накидка, отрезая от внешнего мира, закрывает мне обзор, даря несколько минут прохладного и тихого одиночества. Кажется, с каждым шагом людей становится всё больше. Может, поэтому Вайгон замотал головой, когда мы предложили ему присоединиться. Он знал, какое здесь будет дьявольское столпотворение. По обе стороны от нас красные кирпичи образуют бесконечные арки. Они похожи на открытые рты и ведут к затенённым витринам небольших магазинчиков, где продаётся всё, что только можно себе вообразить. Я вытягиваю шею, чтобы получше всё разглядеть. Кисти для каллиграфии, рулоны бумаги для письма, кубики сухих чернил. Винтажные безделушки и старые открытки. Дымящиеся булочки и пирожки и нечто напоминающее плавающий в белом супе сыр тофу. Мы замедляем шаг, упершись в стену из людей. И тут ближайшая арка начинает искривляться и перекручиваться. Ее тени темнеют, становясь густо-черными, и в конце концов превращаются в силуэт птицы с расправленными крыльями. Ли. Бабушка тянет меня за локоть. Толпа впереди нас немного рассеялась. Я моргаю и оборачиваюсь. Арка выглядит по-прежнему. В голове тяжесть и туман. Видимо, сказывается отсутствие сна. «Ты в порядке?» — спрашивает Фэн. Я киваю. «Всё нормально. Просто устала». «Джетлаг?» — интересуется она. «Наверное». а может, просто схожу с ума. Мы срезаем путь через прохладный серый переулок, нетронутый безжалостным солнцем, и снова выходим на открытую дорогу. Уайпу указывает на сногсшибательный сшибательной красоты храм. Широкие алые крыши загибаются вверх у квадратных углов. Верхушки охраняют каменные драконы с открытыми пастями и крючковатыми когтями. С карнизов Свисают зажжённые фонарики, связанные вместе, как вереницы планет, а их кисточки развиваются на ветру. Мы пробираемся к ступеням сквозь дым и толпу. Массивные колонны, на которых держится храм, покрыты замысловатыми резными узорами, живопередающими черты людей и разных существ. «На колоннах изображены разные события», — сообщает Фэн, указывая на ближайшую. Каждое панно рассказывает определённую легенду. В детстве я придумывала про них истории. Обычно сочиняла сказку о двух влюблённых, которые должны были пройти через мир монстров, чтобы найти друг друга и воссоединиться. Уайпу активно жестикулирует, пальцами хватаясь за невидимые предметы в воздухе в попытке что-то мне объяснить. Я не понимаю ни слова. Фэн спешит перевести сказанное, и я с трудом сдерживаю вздох. Конечно, мне нужна помощь, но так хотелось бы, чтобы она поступала от кого-то другого. Это был любимый даосский храм твоей мамы. Она приходила сюда, когда ей нужно было наставление, когда она искала ответы на свои вопросы. Бабушка указывает на потолок. Внутри крыша представляет собой купол из кусочков дерева, сложенных в причудливые схемы пересекающихся кругов и восьмиугольников. Это настолько красиво, что у меня начинает немного кружиться голова. В самом сердце храма люди кланяются коронованной статуе с лицом из черного камня в одеждах алых и золотых оттенков. На другой стороне помещения молодой человек подкидывает какие-то предметы, Они выписывают в воздухе арки, быстро вспыхивая красным, и снова падают на землю. На секунду мне кажется, что это перья, такие же, как у птицы. Но они летят вниз слишком быстро. Не та форма, не тот вес. Треск при ударах об пол. Нет, это кусочки дерева в форме полумесяца, окрашенные в вишнево-красный цвет. Из-за звука, сопровождающего их падение, может показаться, что это игрушки. С одной стороны, мне ужасно любопытно, что это за предметы и что делает этот человек. Но с другой, не хочется давать Фен повод. Из-за её манеры общения я чувствую себя туристкой, человеком, которому здесь не место. Что ж, может, мне и правда здесь не место. Но не обязательно мне постоянно об этом напоминать. но вопрос, похоже, написан у меня на лбу, потому что она внезапно говорит. На тайваньском они называются «Боуабуэй». Этот человек задаёт вопрос своему богу. Если одна фигурка упадёт лицевой стороной вверх, а другая — вниз, это значит «да». Если обе фигурки упадут лицевой стороной вниз, значит, богу не понравился его вопрос. Если обе падают лицевой стороной вверх, Бог смеётся над ним. Что за вопрос он задаёт? Наверное, пытается принять какое-то решение. Это должен быть вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Мужчина подходит к ведру с красными палками, поднимает его вверх, словно барабан, и встряхивает. Фен наклоняется ко мне. Так вот, сначала он спрашивал, найдёт ли свой ответ здесь, в этих фигурках. Видимо, Бог ему ответил, что да, найдёт. Выбрав одну из палок, мужчина снова берёт фигурки Буабвэй. Теперь он должен получить подтверждение, что палка, которую он выбрал, — это и есть правильный ответ. Красные полумесяцы взлетают вверх, переворачиваются в воздухе, трещат и подскакивают, ударяясь об пол. Он подбрасывает их снова, потом подбрасывает в третий раз. «Ответ положительный», — поясняет Фен. «Значит, теперь он может использовать номер на палке, чтобы найти соответствующее стихотворение. Оно пояснит, что Бог пытается ему сказать. Я никогда не видела в Америке храмов, подобных этому. Никогда не видела, чтобы мама занималась чем-то религиозным. Может, именно этого ей не хватало?» Будь у нее место, куда она могла бы пойти и задать свои вопросы, спасло бы это её. Я двигаюсь туда, где мужчина подбрасывал Буабвой прямо напротив коронованной статуи. В желудке укореняется зелено голубое любопытство, и пальцы чешутся от желания подбросить фигурки. Какие ответы я могла бы здесь получить? Какие вопросы я бы задала? Найду ли я птицу? Обрела ли, наконец, счастье моя мать? Моя ли это вина? Уайпо уходит в противоположный конец храма, и Фэн следует за ней. Облегчение от долгожданного одиночества ощущается, как прохладная сторона подушки, беспокойной ночью. Когда они разворачиваются ко мне спинами, я тянусь за фигурками. Как только пальцы прикасаются к двум лунам, по шее прибегает холодок. Страх заставляет меня помедлить. Я всё-таки подбрасываю деревяшки. Пока они переворачиваются в воздухе у меня над головой, я задаю вопрос. Здесь ли птица? Один полумесяц падает лицевой стороной вверх, другой — вниз. Ответ положительный.